Он различал в потоке французской речи многие отдельные слова, но они не складывались в цельное понимание. Эти слова не предвещали ничего хорошего – адская машина, огонь Москвы, убийство императора, русский бандит. Один из офицеров стал называть имена обвиняемых и задавать им вопросы на том языке, который, очевидно, считал русским. Смысл его вопросов можно было скорее угадать, чем понять. «Имел ли ты огонь до свой дом против Франс?» — строго спросил он мальчика. «Простите ради Христа!» — притворно захныкал мальчик. «Виновата ли ты? Больше не буду!» Судьи шепотом посвящались и вынесли вердикт «виновен». Солдат вытолкнул к столу следующего и процедура повторилась без проволочек. Чтобы не сердить строгих начальников упрямством, все охотно признавали свою вину и падали на колени. Между собою мужики порешили, что их собираются сечь, и теперь изъявляли раскаяние, чтобы их не изуродовали. Очередь дошла до страшного мужика, подозреваемого в убийстве Часового. На он признался во всем но вдруг передумал и стал запираться. «Ты убивал солдат?» — спросил переводчик. «Не, боже мой, вот тебе крест!» — упрямился мужик. «Где твой топор?» «Поломался, я его выкинул. Для чего ты спрятал рубаху? У меня другой нет». «Отчего рубаха в пятнах?» — запачкал вином. Он выкинул орудие убийства, а затем спрятал рубаху, пропитанную кровью несчастного, чтобы скрыть следы. Виновен вне всякого сомнения. Подвел итог генерал. Судьи единогласно признали мужика виновным и поставили подписи под приговором. Генерал позвал Туленина. Посмотреть на суд угодительного слесаря собрались все солдаты команды и жители села, кто посмелее. Мусье Тулон, славный малый, всыпать ему как следует и отпустить», — предложил капрал, которому Туленин запаял серебряную серьгу. Генерал позвонил в колокольчик. «Косма Иванов Туленин, вы признаете, что участвовали в заговоре инженера Шлепига для истребления императора Франции адской машиной?» — спросил генерал. «Не знаю инженера Шлепига и не делал адской машины», — отвечал Туленин. Мы с господином доктором Смидом, по велению императора Александра, сочиняли земледельческую машину, которая могла бы удобно косить хлеба и собирать их без помощи лошадей, перелетая с места на место. Признаете ли вы, что держали у себя дома детали ружей, пистолетов, шпаг и иных орудий, вопреки приказу императора Наполеона? Мне не можно без моих слесарных упражнений». Я испытываю к вам уважение и с удовольствием пожму вашу честную руку. Господин Туленин с сердцем сказал генерал. Но мы на войне, и закон превыше меня. Переводчик по-русски объяснил приговоренным, что они будут расстреляны именем императора и имеют право исповедаться и причаститься святых тайн. Когда священник уединился с Тулениным, Тот сунул в рукав его рясы какой-то клочок бумаги, склонился над его рукой, как бы для поцелуя, и торопливо зашептал «Батюшка, два слова! Коли встретишь господина Смида, то скажи ему, что воздух надо не грести, но сверлить. Передай, что Туленин, мол, велел кланяться, и воздух сверлить винтом». Огорченный священник подумал, что несчастный слесарь от страха совсем тронулся умом. Их разговор, однако, не ускользнул от внимательного генерала. Лауэр без церемоний вырвал из руки папа записку и развернул ее. На бумаге был изображен какой-то аппарат наподобие груши с мельничным ветряком на горбе. Внутри аппарата человечек крутил педали, соединенные с ветряком через хитроумный привод. Поскольку рядом с этой грушей была нарисована птица, то она очевидно летела по воздуху. Боже мой, подумал генерал, в этой стране нет ни одного шоссе, а мужики придумывают летающие машины. Не дай бог любой нации оказаться у них на пути, если их бредни соединить с немецким исполнением. Он сложил чертеж узкой плотной полоской и стал раскуривать им трубку. Завязывая руки Туленина позади столба, Капрал отпустил узел посвободнее и спросил, удобно ли ему. Туленин поблагодарил своего французского приятеля и заплакал. Ему все казалось, что он достаточно наказан, и кто-то вот-вот скажет, «Довольно, этому человеку преподан хороший урок по гроб жизни, отпустите его». Ударил барабан. Туленин услышал, как рядом – Каким-то нечеловеческим, заячьим голосом заверещал мальчик. Невыносимый ужас окатил его огнем. Его сильно ударили по плечам железной палкой, но смерть не наступала. «Ну вот, они меня палкой», — подумал Туленин. Все солдаты взвода целили мимо Туленина. И только хуже его изранили. Слесарь повис на веревках, сучил ногами и что-то бормотал. «Молокососы, так-то вы понимаете, снисхождение! крикнул Капрал, отнял у одного из солдат ружье, решительно подошел к телу Туленина и точным хирургическим движением вогнал ему штык под ребра в центре груди. Туленин удивленно охнул. Настоящее имя доктора Смида было Шлеппик. В своем городке он считался известным кунстмейстером или штукарем, а не ученым. Он умел мастерить самые невероятные устройства и механизмы к восторгу ротозеев, но при одном условии, если они не имели практического значения. Он показывал на ярмарках живые картины, карликов, добывающих золото в шахтах, дона Гуана, которого черти тащат в ад, виды Венеции с каналами и плавающими гондолами, Морские баталии с турками, ухаживание пастушков и галантные сцены куртизан. У него в саду был целый зоопарк рыкающих механических животных, леопардов, жирафов и медведей, которые подходили к гостям по их требованию, виляли хвостами и покорно наклоняли головы. Особенно изумляла голова доктора Фавста на блюде вращавшая глазами, раскрывавшая рот и предсказывавшая будущее утробным голосом. Соседи подшучивали, что гер Шлеппик прячет в шкафу механическую жену, такую услужливую и пригожую, что ему не надо живой фрау. Все эти фокусы приносили Шлепигу неплохой доход и еще больше расходов на приобретение редких материалов и инструментов, но его привлекали глобальные замыслы. Однако стоило ему предложить публике серьезный проект, как его подымали на смех. Что бы он ни выдумал, все оказывалось неосуществимым из-за астрономических расходов или нелепости. Шлеппик приписывал свои неудачи скудоумию сограждан, не видевших дальше собственного носа, и ничтожным масштабом своего крошечного отечества, уютного для филистера, но удушливого для гения с размахом. Его упование привлекали две державы, где размаха и средств было в избытке – Россия и Франция. В Восточной империи, как и в Западной, безродные люди, ничего не значившие в провинциальном болотце, Иногда с фантастической легкостью достигали сказочных высот, огромного богатства, становились фаворитами и вельможами. Русские, насколько ему было известно, особенно благоволили немцам и продвигали их по службе гораздо легче, чем своих соотечественников. Французы ценили в человеке прежде всего практическую пользу. И уж если таковая подтверждалась... Деятель совершал головокружительную карьеру, будь он хоть негром. Шлеппик не без злорадства наблюдал за военными неудачами своей страны, так легкомысленно презревшее его изобретение. Когда после Тильзитского мира вся Германия подпала под власть Наполеона, Шлеппик временно сделался бонапартистом и пылким сторонником новых идей, утратив расположение патриотичных соседей он начал лихорадочно работать над новыми видами вооружений, которые позволят западному миру без значительных потерь в короткое время покорить бескрайние просторы Евразии от Ледовитого океана до Индийского. Поначалу его помыслы были заняты усовершенствованием подводного аппарата, который позволял бы незаметно подплывать к вражеским судам и пробивать их днище стальным клювом. Впрочем, такое оружие больше годилось для покорения Англии, беспомощной без своего флота, чем для сражений в степях Дикой Скифии, где люди столетиями свободно обходились без кораблей. Шлепик обратился к проекту летающей машины, которая без помощи конской тяги и повозок могла бы пересечь всю Российскую империю от Петербурга до Камчатки все разрушение и ужас среди темных туземцев. Что и говорить, идея была не нова. С тех пор, как было доказано, что аэростат нетрудно поднять на воздух, но невозможно придать ему нужное направление, воздушные шары порядком поднадоели просвещенной публике и могли еще впечатлять только ротозеев на ярмарке или русских, до которых все новшества доходят через несколько лет но Шлеппе, кажется, нашел способ быстрого перемещения летательной машины по воздуху, независимо от ее размера. Наблюдая за движениями рыб, он пришел к выводу, что водная стихия вокруг них подчинялась бы тем же принципам, что и воздух вокруг летящей птицы, если бы не плотность. Для того, чтобы новый аппарат чувствовал себя буквально как рыба в воде, Достаточно было сделать соотношение его плотности с плотностью воздуха, равным отношению рыбы и воды. Невозможно уплотнить воздух до состояния воды, но вполне возможно облегчить машину до веса менее воздуха. Достаточно создать модель рыбы и надуть ее водородом. Шлеппик соорудил в сарае точную копию такового аэростата – из непроницаемого гуми-эластика в пропорции 1 к 30. Подвесил к ней гондолу из соломки и наполнил ее оловянными фигурками французских солдат. Летающий кит приводился в движение при помощи двух веерообразных ласт на заводных пружинках и жужжа летал по комнате, натыкаясь на стены. Высота полета менялась наклоном ласт, направление хвостом. Сам изобретатель, выполняя роль кормчива, подвел машину к столу, где была выстроена армия солдатиков в русской форме, и ниточкой открыл люк в брюхе гондолы. На головы русских посыпались ящики с порохом, и строй противника был опрокинут. Оставалось только увеличить модель в тридцать раз, посадить в нее обученную команду из живых людей и погрузить боевой запас в 1200 фунтов. Исходя из примерной численности российской армии, инженер решил, что для ее разгрома достаточно будет 50 аэростатов, непрерывно крейсирующих над полем боя. Еще около месяца ушло на создание рабочих чертежей, экономические выкладки и составление подробной сопроводительной записки на 40 листах. С этими трудами он и отправился к французскому посланнику в Штутгарте, чтобы через него добиться личной встречи с императором и изложить ему свой проект. Ожидание аудиенции заняло целую неделю. Когда же Шлепик явился во дворец посланника, предвкушая триумф, его направили к одному из второстепенных комиссаров по снабжению. Комиссар, занимавший почти генеральскую должность, оказался мальчишкой лет 26. В прежние времена такому не доверили бы и роту. Он был вылитой копией Наполеона на Аркольском мосту и, к тому же, утрировал это сходство отрывистой, лаконичной манерой речи и быстротой движений. Масье Лепер. «У вас три минуты», — бросил он. «Шлеппик, инженер-шлеппик к вашим услугам», — смутился изобретатель. «Разумеется, мосье Шлеппинг. У вас, кажется, какая-то адская машина». Шлеппик был уверен, что его примут с распростертыми объятиями, и речь зайдет, главным образом, о сумме контракта. Теперь же выходило, что с его запиской, чтение которой занимало каких-нибудь полчаса, Не ознакомились за целую неделю. Вы ошибаетесь, я изобрел летающую машину, которая при самых незначительных расходах может опрокидывать целые эскадроны. Я надеялся изложить свой проект лично императору. Императору Франции нет больше дела, как рассматривать воздушные бредни. Впрочем, ваша записка будет передана обычным порядком. Снизошел мальчишка. Шлепик так и вспыхнул от слова «бредни». Чего-чего о такой филистерской узости он никак не ожидал от представителя самой передовой нации. Этот юный бюрократ был ничем не лучше любого старого, да еще не умел себя вести. «Когда так, то я оставляю за собой право показать свои бредни любой другой державе». Шлепик обиженно поджал губы у русского царя хватит времени и средств для обороны своей державы Комиссар бросил на механика быстрый внимательный взгляд попросил минуту обождать и тут же куда-то вышел. Он вернулся через четверть часа и не глядя на изобретателя сказал сквозь зубы вас ждет господин посланник насколько высокомерен и дерзок был мелкой французской чиновник, Настолько радушен и любезен оказался настоящий дипломат. В отличие от своего подчиненного, посланник был в курсе проекта и заинтересованно обсуждал мельчайшие технические детали с видом истинного знатока. Его особенно волновала грузоподъемность воздушного корабля и возможность его применения также в транспортных целях. «В России, как известно, нет ни одной порядочной дороги. С обозами наше движение за Урал может занять месяцы». Он заговорщицки подмигнул шляпигу. «Впрочем, я вам ничего не говорил». Они расстались с совершенными приятелями. Посланник обещал изобретателю, что через месяц его проект вернется в Штутгарт с личной резолюцией императора. Он почти не сомневался, что резолюция будет самой благоприятной, и уже к весне шляпик получит заказ на первые 70 летающих машин. «Обещайте сделать меня своим первым пассажиром», – пошутил посланник. Пока же ответ императора не получен, инженеру рекомендовалось не покидать города для общего удобства. Скоро Шлеппегу предстояло убедиться в том, что французская государственная машина обладает самым отлаженным бюрократическим аппаратом в мире. Ровно через месяц он был приглашен в канцелярию французского посланника и ознакомлен с резолюцией Наполеона на свое открытие. На служебной записке с кратким описанием сути изобретения, составленной от имени посла, твердо и размашисто было начертано единственное слово «мерд». Затем инженеру было объявлено, что вплоть до особого распоряжения ему запрещается покидать Штутгарт, и отныне он обязан ежедневно отмечаться у начальника местной полиции. Шлеппик не случайно проболтался, что может продать изобретение царю. Прежде чем отправиться во французское посольство, он передал копию своей записки секретарю русского посла. Тот не проявил ни малейшего любопытства к ее содержанию и даже прервал механика, когда тот попытался ему что-то растолковать. В отличие от француза, русский чиновник был безукоризненно, равнодушно, вежлив, так что сразу было видно, толку не будет». Шлепик не очень рассчитывал на понимание отсталых россиян. Теперь же он на версту боялся приблизиться к русскому посольству, напуганный французским надзором. Ему оставалось только ждать окончания этой кары, какова бы она ни была. По утрам он ходил гулять в городской парк, выпивал чашку кофе, просматривал газету и шел отмечаться в полицию а всю оставшуюся часть дня изнывал от непривычной праздности без своих книг и занятий. К тому же его деньги подходили к концу.